ЛЕКАРСТВО ОТ БЕЗУМИЯ Вернувшись в Питер, я сразу же взял билет на Москву и поставил в известность компаньонов о том, что я ухожу с должности генерального и уезжаю. А через несколько часов я уже лежал на верхней полке экспресса по маршруту Санкт-Петербург-Москва. Итак... Кукловоды, творцы эпох, пропустившие через созданные ими же жернова истории целые народы, среди которых незаметно затесался скромный бывший историк, песчинка в людском море перемолотая в муку. А сколько еще в этой муке историков, врачей, инженеров, сколько стариков и старух, сколько сопляков! сгинувших в Чечне с улыбкой на устах при проведении не войсковых, а, как оказалось, финансовых операций. Ну-ну... Не знаю, как с кукловодами, но с их шестерками мне, наверное, дадут посчитаться. И пощады не будет. Внезапно я вспомнил Пинкертона... И его статьи с разоблачением диктатуры. «Нет, господин Пинкертон, на крючок свободы и демократии вы меня больше не подцепите». Москва встретила меня мерзкой погодой. Раскрыв зонтик, я поспешил к ближайшему таксофону. Кот ответил сразу же. «Ты с вокзала?» «Да». «Ныряй в метро и приезжай на Третьяковскую». Вокзал кишел объектами для ликвидации. Но меня они больше не интересовали. Я купил московский комсомолец и поехал на Третьяковскую. Стоя на эскалаторе, начал читать рубрику «Срочного номер». Внимание сразу же привлекла заметка «Дерзкий побег». Вчера ночью из специзолятора Лефортова совершил побег генерал Павел Грачкин, который был арестован две недели назад по подозрению в финансовых махинациях и подпольной торговле оружием у странах бывшего СНГ в бытность министром обороны России. Информированные источники сообщили, что накануне побега у генерала Грачкина случился сердечный приступ, в связи с чем к нему был направлен врач, который сделал бывшему министру укол, после чего тот уснул. Утром камера генерала оказалась пустой. <смех> Значит, и следствие. Редакции также стало известно, что в тот же вечер со своей подмосковной дачи исчез бывший заместитель министра обороны генерал Капцов. Исчезновение двух генералов, по мнению работника военной прокуратуры, пожелавшего остаться неизвестным, имеет <смех> тесную связь. Генерал Копцов, по словам его родственников, ожидал ареста со дня на день. Не исключено, что у героя подавления путча ГКЧП не выдержали нервы, и он вульгарно ударился в бега. У выхода из метро меня ждал кот. Судя по веселому лицу, дела его фирмы процветали. Он обнял меня, прижавшись щекой к щеке. «Привет». «Привет». Пошли. Здесь недалеко. Три минут ходьбы. Угу. С этого момента ты не должен удивляться ничему, что увидишь и в чем будешь принимать участие. Мы свернули за угол. Я мельком бросил взгляд на крайний дом. Улица Малая Ордынка. Кот молчал всю дорогу, пока мы не вошли во двор большого серого дома, где стоял еще один небольшой особняк явно прошлого столетия. Он подвел меня к двери особняка, возле которой... была прикреплена табличка «Частный институт социальных исследований». «Что за институт?» «Научное заведение, одним из спонсоров которого является моя фирма». Охрана, стоявшая у входа, не обратила на нас никакого внимания. Код повел меня по коридору налево и зашел в небольшую комнату, которую отпер своим ключом. Сначала я решил, что это его кабинет. Я бухнулся в кресло напротив рабочего стола, но кот вместо того, чтобы сесть за стол, достал из кармана устройство и навел его на стеллаж. Раздался щелчок, и кусок стеллажа отошел от стенки. За ним оказался лифт, без двери. Кивком Сидоренко пригласил меня следовать за ним. Мы спустились на два этажа вниз и пошли по коридорам небольшого лабиринта. Я подумал, что самостоятельно я дорогу обратно не найду. Направо. Налево, опять налево. Наконец, кот толкнул одну из дверей, и мы вошли в его кабинет, оборудованный по последнему слову техники. Компьютер, селекторная связь, два факса, несколько телефонов, среди которых два, судя по гербам СССР, явно принадлежали к правительственной связи. У стены стоял огромный аквариум с крупными рыбами. «Садись». Выпьем за новый этап в твоей жизни, старик. Отметим твое вступление в наш тайный орден. Опять орден? А прежний что? Распущен за ненадобностью? Прежний орден никогда не будет распущен. Только, насколько я понимаю, мы с тобой теперь по одну сторону баррикады, а третий член по другую. Всему свое время. Пинкертон обречен быть с нами. Кстати, ты не объяснишь мне, как можно сбежать из Лефортово? Ах, ты имеешь в виду Мерседеса? Mm -hmm. А он не сбежал, он изъят. Изъят? Кем? Нами. Сейчас он находится в этом здании, этажом ниже, и копцов там же. Заснули в одном месте, проснулись в другом. Мы надеемся узнать с их помощью массу интересных вещей, а заодно сделать неплохой бизнес. Замечательно. Ты знаешь, у меня такое ощущение, что основной бизнес твоего объединения и центр это не торговля и производство. А банальный рэкет? Ну, я бы не ставил так вопрос. Конечно, рэкет имеет место быть в нашем бизнесе. Куда денешься? Жить-то надо. И не <с>... только нам, но и государству. Чтобы работать с нами, тебе нужно будет многому научиться. Причем не только стрельбе из пистолета, но и анализу. Угу. В курс твоей подготовки будет входить и новая наука о сущности природы и природных явлений. Слыхала такое? А? Эта наука была создана группой наших ученых на базе знаний, которые человечество накапливало тысячелетиями, начиная с шумеров. И как только ты освоишь азы этой науки, тебе многое станет ясно в окружающей тебя невидимой действительности».